Детская деревня. Сокольники – небольшая деревня под Луганском. Все дома расположены фактически на одной длинной улице. Стоят вперемешку разбитые и полуцелые, скрывая внутри себя тяжелые картины. Эту деревню, точнее эту улицу, с одной стороны блокирует украинская армия, а с другой – нацгвардия. Обе ежедневно бомбят позиции ополчения, иногда перестрелки идут часами. Разрывы от мин лежат на снегу широкими черными пятнами – пустыми, бессмысленными и молчаливыми глазницами смотрят на улицу небольшие одноэтажные дома. Одна из причин схода местных – перебитая лэп, которую украинские военные уничтожили первым делом. Жили здесь небедно: В каждом дворе большие загоны для скота, курятники, брикеты соломы под навесами. В каждом доме скважины вместо колодцев. В каждом дворе – Погребали ледники, забитые вареньями, соленьями, компотами, картошкой и, конечно же, украинским салом. В одном из таких погребов я и обосновался с бойцами, державшими ближайшую позицию. Очередной залп 82 миллиметровых минометов лег рядом с нашим двором. В блиндаж вбежал Нагай, он с Краматорска воюет уже полгода. Долго собирался на двор, только сел в уличный туалет и здесь мощно ахнуло. Валерьян, немолодой мужик под 50, сказал, что раз три дня собирался сходить, так же сел, так же рванул рядом, испужался так, что еще неделю сходить не мог. Все посмеялись, подоспел чай, и через десять минут анекдотов и баек все забыли об упавших рядом минах, которые легко превратили бы наш блиндаж в братскую могилу. На следующее утро начался первый день перемирия. И все стало стихать, хотя два украинских танковые езжали ближе к вечеру, но долго не обстреливали. Ребята выстрелили по ним из противотанковых установок или гранатометов, и они уехали, услышав ответный огонь. Такие вылазки были каждый день. Я пошел рассматривать дома. Все брошено, в некоторых домах остались куры гуси, по улицам бегают кошки и запуганные собаки, жмутся к людям, греются и кормятся. Я кормил беременную кошку. Помимо побитой мебели и посуды, в домах два рода предметов — иконы и детские вещи. В одном из домов знакомый ополченец нашел на полке сборник старинных книг на старославянском языке «Жития святых». Батюшка, видимо, жил. На полу лежал величиной с предплечья потускневший православный крест, который был в одном месте затерт. Когда поняли, что он медный, крест бросили». Знакомый положил его аккуратно на стол. На следующий день креста уже на месте не оказалось. Но все это были лишь детали, некоторые дополнения к основной картине. По всем комнатам везде в доме валялись детские вещи. В шкафах, на диванах и кроватях, на тумбочках и плотным слоем на полу. Когда я зашел в первый дом, я не знал, куда ступить. И долго рассматривая, не мог понять, почему кругом именно детские вещи – Разные шортики, платья, колготки, джинсики и рубашечки, ползунки и распашонки. Ползунки валялись и во дворах, в сараях, ими протирали в блиндажах посуду и руки. Я понял потом, почему. Мародеры не берут детские вещи, они их разбрасывают и оставляют без интереса. Вот вещи и валяются. Дети как бы невольно оказываются главными участниками войны. Кажется, что Сокольники — это детская деревенька, и никто, кроме детей, здесь никогда не жил. Только дембельский альбом мужика, служившего в С.А. в 1985-1987 годах, замеченный мной в одном из домов, напоминает о взрослых, да еще DVD-диск с фильмом «Обитель зла». Максим Громов, январь 2015 года.